зря. Зря согласилась. На мгновенье меня окутала непонятно откуда взявшаяся темнота, словно я попала в чулан. Но вскоре она развеялась, и я оказалась в настоящей сказке. Огромная бальная зала с высоким потолком, ярко освещенная с кружащимися по паркету студентами в дорогих праздничных одеждах и в ажурных масках, похожих на мою. Лилась приятная музыка, Гости с улыбками переговаривались, вели оживленные беседы, будто здесь и сейчас проходил настоящий бал какого-нибудь XVIII века. Впрочем, под него все и было стилизовано. Не поскупилась администрация универ на такую роскошь. Я сжала пальцами бирюзовую ткань пышного платья и прошла вперед, оглядываясь по сторонам. Покружилась вокруг своей оси, развернулась спиной, продолжая идти и выискивать в пестрой толпе студентов жениха. Конечно, видеться с ним после всего, что произошло, не хотелось. Но я должна посмотреть в его бесстыжие глаза и вернуть обручальное кольцо. В этот момент ко мне подлетела искорка, одна из тех, что кружились над головой. Я выставила руку вперед, и искорка опустилась на ладонь. «Ух ты, какая красота!» «Интересно, как это сделано?» «Ой!» – выдохнула, когда почувствовала спиной препятствие. «Извини». Я резко развернулась и налетела на кого-то, потеряв равновесие. Незнакомец успел придержать за талию, спасая от неминуемого падения. Ладонь, на которой расположилась искорка, легла точно на грудь мужчине. Да как удобно, что не захотелось ее оттуда убирать». Я вообразила, как искорка растворяется в нем, касается самого сердца. Мгновенье и черные волосы незнакомца с одной белоснежной прядью меняют цвет и становятся белыми, как снег. Это что за спецэффекты? Они вообще настоящие? Восхищенно выдохнув, я потянулась к длинным волосам мужчины, чувствуя, как внутренне замираю в предвкушении непонятно чего. Музыка будто стихла а голоса студентов вокруг стали приглушеннее. Теперь существовал только он и его притягательный взгляд. Ох ты ж, какие глаза, словно зимнее небо, затянутое снежной бурей. В такие смотришь со страхом и восхищением, а сердце начинает колотиться быстрее, упоенное чем-то поистине пугающе совершенным. И все было бы так прекрасно, так чудесно, если бы не возмущенный голос сбоку. «Как ты посмела приворожить владыку?» «Эм, простите, посмела приворожить владыку?» Я едва не расхохоталась, бросив взгляд на говорившего. Невысокого мужчину, подтянутого, тоже в маске. И вернув его обратно тому, в чьих объятиях была зажата. «Вот кто-то напридумывает себе ролевых игр, а потом распространяет правила на других». «Ну ничего, я девушка озорная, могу и подыграть». А, «Владыка, простите, пожалуйста», — провела ладонью по плечу незнакомца и выдохнула буквально в губы. «В гриме вас не признала, не велите казнить». С этими словами я попыталась отстраниться, но незнакомец по-прежнему держал меня за талию, причем смотрел с такими смешанными чувствами, то ли со злостью, то ли с изумлением, А может, то и другое, и еще что-то третье, трудноопределимое. — Казнить? — хмыкнул он, склонив голову. У него оказался поразительно бархатистый голос. — А это идея. И меня прижали крепче, поближе к губам. А ведь глаза и губы — единственное, что было видно. Все остальное скрывала маска, лишая возможности рассмотреть незнакомца получше. Рассмотреть и больше никогда не приближаться к этому сумасшедшему с просто потрясающими глазами. «Полегче, парень!» Хмыкнула я и уперлась ладонями ему в грудь. С парнем я ему польстила. Предо мной явно был молодой мужчина, но не суть. «Слушай, я не хочу нарушать тут ваши ролевые игры э, в повелителя и подчиненного...» «Ролевые игры?» Я всего лишь случайно наткнулась на тебя. Проигнорировав вопрос мужчины, продолжила я. Спасибо, что не дал упасть, а теперь можешь отпустить. Не волнуйся, я никому ничего не скажу. Не волнуйся. Прекрасные глаза сузились. Я и не волнуюсь. Вот и чудно, раз никто не волнуется. Теперь можешь отпустить, и я пойду искать своего жениха. Своего... «Жениха?» — еще более изумленно спросил незнакомец, и руки на моей талии сжались. «Хотя куда уж сильнее, еще чуть-чуть, и он меня без воздуха оставит». «Жениха, жениха!» — подтвердила я. «Неверного козлину, которому я собиралась швырнуть во лицо колечко, но это так, мелочи». «Так, что тебе лучше меня бы отпустить, а то придет и конец вашей ролевой игре, владыка». «Корону он с тебя быстро собьет, точнее, венец. Это же венец?» Уточнила я, стрельнув глазами в серебряной обруч на его голове. Реквизит, кстати, выглядел живописно. Явно не поскупились на образ. Да и на подчиненным неплохой камзол. Все по стилю. «Венец!» Хмыкнул он и склонил голову. «Неужели ты действительно не знаешь, кто я такой?» «Сын депутата?» Тогда понятно, почему бал выглядел столь роскошно. По воздуху над головами студентов летали маленькие светлячки. Должно быть, прожекторы создавали такой эффект под потолком. Казалось, зависли свечи, но горели они непривычным, теплым светом, а отдавали светлый белый, искрящийся. Лампочки, конечно, не могли же они в самом деле подвесить тут тысячу восковых свечей. Разумеется, отвечать на вопрос я не стала. Лишь пожала плечами и уперлась в грудь незнакомца. Хватка ослабла. И он даже выпустил меня из объятий. Но тут прозвучал истеричный голос подчиненного: «Владыка, ваши волосы!» В этот же момент владыка удержал меня за руку. На мгновение меня словно током прошибло. Может, наэлектролизовался из-за обруча на голове, «Да-да, точно. Из-за него волосы побелели. Свет, видимо, преломляется как-то по-особенному. Ещё пять минут общения со мной, и не только посидеешь, а вообще лысом останешься. Мы, женщины, знаешь ли, и не до такого довести можем». Я хотела пошутить. Честно хотела. Но кто же знал, что на незнакомца мои слова произведут такой эффект? Он медленно склонил голову, увидев пряди своих волос, достающие до груди, и сглотнул. М -м -м, сочувствую, друг, остаться седым в расцвете лет та еще проблема. Но что поделать? Впрочем, это были не седые волосы. Я преувеличиваю. Это был роскошный платиновый блонд. Мужчина поднял на меня какой-то странный взгляд и резко притянул к себе, почти дотронувшись губами до моих. «Эй, полегче, молодой человек, я пока еще занятая девушка, вот сейчас расправлюсь с неверным женихом, отпилю себе, так сказать, рога и свободно, а пока ни-ни». «Ты...» — выдохнул он. «Ты что-то наколдовала?» «Я наколдовала?» «Ты кто такая, демон, тебя раздери?» — рыкнул незнакомец. «Ой, какие мы нервные!» Ещё и желаем всякого нехорошего. Нет, текать не надо от таких чудесных, просто потрясающих глаз. Хорошо, что я в маске. И он в маске. Правда, при возможности узнать друг друга не составит труда. Но, думаю, в нашем городе миллионники мы с ним никогда не пересечёмся». «Золушка?» Пожав плечами, сообщила я. Музыка стихла, а по залу пронёсся голос. — Пора выбирать лорда и леди льда. Я повернулась в сторону говорившего, импозантного мужчины в маске, стоявшего на сцене. Он поднял руку вверх, и мне показалось, что с его пальцев сорвались голубые искры. Какая глупость! А когда он отвел руку в стороны, искры, взорвавшись фейерверком, полетели ко мне. Студенты дружно сделали шаг от меня. Точнее, от нас с незнакомцем, который наконец-то меня отпустил. Но далеко не отошел. Каких же световых иллюзионистов сегодня пригласила администрация? И сколько за это заплатили денег? Ох, не бережет наш бюджет-ректор, ох, не бережет. Хотя, если за все это платит этот красавчик, его дело я согласна. Искорки закружились вокруг меня. Блондин выставил руку ладонью вверх при этом не сводя с меня пристального изучающего взгляда. Из искорок на его ладони образовалась изящная заколка с большим увесистым фианитом. В то, что это сапфир верить отказалась. Такая заколка стоила бы очень и очень дорого. — Неожиданно, — проговорил мужчина. — И как вовремя. Когда часы снежного балла развеются, по этой заколке я узнаю тебя и насмешливо добавил: Золушка. «Неужели? Чары, да?» Я едва не расхохоталась. А мужчина тем временем прикрепил заколку к моим волосам. Причем так бережно, что у меня на мгновенье бабочки в животе затрепыхали и потом благополучно сдохли. Не знаю, почему я не отшатнулась. Наверное, пребывала в крайней степени задумчивости. «Да здравствует, лорд и леди льда!» Студенты дружно зааплодировали. Я прибалдела от такого выбора. Что здесь творится, ё-моё? В этот момент раздался бой часов. Я взглянула на огромный циферблат прямо над входом. Стрелки были сделаны из иния и показывали без пяти минут 12. Ох, когда успела пройти столько времени. Пора бежать домой, иначе в общежитие не пустят и придется мне ночевать под окнами». Костелянши больно вредная у нас. «Пять!» — воскликнули студенты дружно. Чего это они отсчитывают время, как до Нового года, хотя до него еще несколько недель. К счастью, блондин отвлекся, посмотрел в сторону, а я, воспользовавшись этим моментом, бросилась бежать, подхватив юбки. Ладно, завтра разберусь с неверным женихом. Если задержусь еще на минуту, то после... Разборки ночевать придется на улице, что мне совершенно не улыбается. Четыре! Я выбежала из зала, но, к своему изумлению, не узнала привычный академический коридор, по которому сюда шла. Что происходит? Неужели не в ту дверь выбежала? Я думала, она там одна? Три! Все еще доносились голоса студентов из-за закрытой двери. «Ладно, позже об этом подумаю». Побежала направо. Холл. Чудесно. Правда, тоже какой-то незнакомый. Слишком помпезный. Мраморный пол, пано на потолке, лестница с балюстрадой. Пока бежала, уронила на ступеньке заколку и уже было хотела поднять ее, когда где-то в глубине коридора услышала голос блондина. «Где эта девушка? Найдите ее!» Кажись, я не должна была забирать с собой заколку. Видимо, это местный реквизит, как тот обруч. Вот и чудно, найдут ее на лестнице, если что, отследят по камерам, а пора пока бежать. До общежития от первого корпуса рукой подать». Так я думала, пока не выскочила на улицу и не узнала ничего из того, что должна была узнать. Впереди раскинулся парк. Медленно сделала два шага вперед. Обернулась и окинула здание университета беглым, шокированным взглядом. «Да это какой-то замок, а не мой универ!» «Обалдеть!» выдохнула пораженно, хватаясь за голову. В этот момент сзади раздался женский голос. «А вот и она! Держи ее скорее!» «Кого держи? Меня? Да не брала я вашу заколку!» Я уже хотела ответить, но не успела. Мне в лицо сунули какую-то тряпку, а спустя мгновенье я потеряла сознание. Чудесно. Просто чудесно.